струю сигарного дыма. «Хочу ли я? Я буду танцевать день и ночь! Я буду махать руками, как ветряная мельница! Буду порхать, как бабочка! Дайте мне тело! Молодое, красивое, женское тело!» «Но почему непременно женское?» Игриво спросил Керн. «Если вы только захотите...»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 С беспокойством спрашивала она Керна. «Вы станете красивей, чем были!» Успокаивал он ее. «Нет, красками здесь не поможешь. Это самообман!» Говорила она по уходе профессора. «Мадемуазель Лоран, мы будем делать холодное обмывание и массаж. У глаз и от носа к губам у меня появились новые морщинки. Я думаю, если хорошо массировать...»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 Она все более переутомлялась и нервничала. Голова Брике не давала ей ни минуты покоя. Иногда Лоран прерывала чтение и принуждена была бежать на крик Брике только для того, чтобы поправить спустившийся локон или ответить, была ли Лоран в бельевом магазине. «Но ведь вы же не знаете размеров вашего тела, Сдерживая раздражение, говорила Лоран, наскоро поправляя локон на голове Брике, и спешила к голове Доуэля. Мысль о производстве смелой операции захватила Керна. Керн усиленно работал, подготавляясь к этой сложной операции. Он надолго запирался с головой профессора Доуэля и беседовал с ней. Без совета Доуэля Керн При всем желании обойтись не мог. Доуэль указывал ему на целый ряд затруднений, о которых Керн не подумал и которые могли повлиять на исход опыта. Советовал проделать несколько предварительных опытов на животных и руководил этими опытами. И такова была сила интеллекта Доуэля. Он сам чрезвычайно заинтересовался предстоящим опытом. Голова Доуэля как будто даже посвежела. Мысль его работала с необычайной ясностью. Керн был доволен и недоволен столь широкой помощью Доуэля. Чем дальше продвигалась работа, тем больше убеждался Керн, что без Доуэля он с нею не справился бы. И ему оставалось тешить свое самолюбие только тем, что осуществление этого нового опыта будет произведено им. — Вы достойный преемник покойного профессора Доуэля, — как-то сказала ему голова Доуэля с едва заметной иронической улыбкой. — Ах, если бы я мог принять более активное участие в этой работе! Это не было ни просьбой, ни намеком. Голова Доуэля слишком хорошо знала, что Керн не захочет, не решится дать ей новое тело. Керн нахмурился, но сделал вид, что не слыхал этого восклицания. — Итак, опыты с животными увенчались успехом, — сказал он. — Я оперировал двух собак. Обезглавив их, пришил голову одной к туловищу другой. Обе здравствуют. Швы на шее срастаются.